Тридцать восьмая глава Сквозь открытое окно я слышу шелест листвы на ветру. Весна. Где-то цвинькает птах. Я слушаю ее, лежа в постель. Руки мои измотанные лежат на одеяле. Сегодня я встану. Сколько я лежу вот так? Не постучав... В дверь входит горничная. «Ну как вам лучше?» «Спасибо». «Где моя одежда?» «Вы хотите вставать?» «Я повесила ее в шкаф. Подождите, я дам вам ее». «Головокружение прошло?» «Благодарю, мне уже лучше». «Она кладет мой костюм на постель и ставит перед ним ботинки». что чего-нибудь?» «Спасибо». — Какой сегодня день? — Вторник. — Вторник? Ах, да. Вчера был понедельник, а завтра будет среда. — Не очень-то красиво со стороны вашей подружки, что она теперь не показывается здесь. — Ну, одевайтесь уж. Это намного лучше, чем лежать в постели. Помочь вам? Нет, — Нет-нет. У меня еще здорово кружится голова в девичьем пансионе звонят. Какао, нормандский сыр, Мерленский табак. Сколько лет может быть мушиноглазым? Здоров ли он? Он тоже знал ее. Я стою перед домом номер шесть по улице Пяти Алмазов и поглядываю наверх, на балкон второго этажа, на пять темных окон. Собственно говоря, она жила здесь, а не в переулке луговых мельниц. Бедняжка Анклер. Три месяца назад, в полночь, мы, тесно обнявшись, вместе смотрели на эти окна. Монпти, последнее окно мое, в балконной комнате стоит рождественская елка, она макушкой достает до потолка. О, если бы мама знала, что мы двое я почти чувствую аромат ее волос. Я верю в потустороннюю жизнь, могу себе представить, как Ан Клер стоит рядом со мной и плачет от того, что я грущу. Если сейчас одно из пяти окон засветится, тогда загробный мир существует, и Бог есть. «В мае дом снесут», — говорит кто-то сзади меня, — «там уже никто не живет». Это сказал бакалейщик который стоит на улице перед своим магазинчиком. Я недвижно смотрю на дом и верю, что рядом стоит Анклер, берет меня под руку и спрашивает своим приятным альтом. «Ну, ты идешь, Монпти?» Иври-Бесеттер. Сюда ездят на 84-м. Трамвай выезжает за кольцевой вал безобразное унылое предместье. Неподалеку от кладбища ресторан под открытым небом с длинными деревянными скамьями. Мужчины и женщины в траурных одеждах сидят тут, едят и пьют красное вино. Одна из женщин откинула назад траурную косынку. Нос у нее блестит, когда она ест. Глаза надломлены от боли. На столе большими лужицами, Разлито красное вино. В воздухе пахнет астрами. Один франк — букет. Слева — канцелярия кладбища. Мадемуазель Анклер Жовен. Когда она скончалась? 29 марта. Ее ищут в большой книге. Анклер стала рубрикой, строчкой в большой книге, толстом флеанте написали грязный воротничок. Его тоже однажды внесут в эту книгу. Пятое отделение, семнадцатая линия, тридцать восьмое захоронение. Спасибо. Я иду по аллее могильных памятников. Мавзолей, братские могилы, цветочные грядки, ивы. Могилы строго отделены одна от другой, обнесены белыми и серебристыми решетками они выглядят как клетки. Тут и там мраморные доски. На день ангела. Рождественский привет. Я нахожу ее могилу. Желтая глинистая почва совсем плоско утрамбована, вероятно, недавно шел дождь. Два следа от обуви на могиле. Кто-то наступил на нее, чтобы быстрее добраться до могилы любимого покойника. Забавный жучок выскакивает у меня из-под ног и устремляется прочь. Здесь покоится Анклер Жвен. Было ей от двадцать 23 года. Светит солнце, и длинная волосистая гусеница сжимает свое тело, как гармонику, когда переползает через ком земли по пути к кресту. Высоко в синем небе жужжит самолет, на глубине 5 футов лежит гроб. Нет ни цветочка на ее могиле. Пахнет паленым, где-то сжигают старые сухие венки, ветер разносит странный запах. Мне вспоминается другой весенний день. Я сбегаю за сигаретами, Анклер. Быстро вернусь. Я могу сама их купить. Подожди, я схожу. Идет? Нет, подожди меня. Я возвращаюсь, перескакивая через три ступеньки, вхожу в комнату. Анклер... Лежит на постели, кофточка расстегнута, белокурые волосы растрепаны, мне видна ее белая грудь. Что с тобой? Что у тебя? Она не шевелится. Анклер! Я трясу ее, она недвижима, в один прыжок я у двери. Мон-пти! Я оборачиваюсь. Улыбаясь, она сидит на постели. Что случилось? Я хотела знать, больно ли тебе будет, если я вдруг умру. Это больно, Анклер. Анклер, это страшно, больно. Я этого не перенесу. Старуха набирает в пустую банку из-под какао воды из кладбищенского колодца, чтобы полить могилу. Она осторожно ступает, чтобы не пролить ни капли. Неожиданно солнце прячется, над могильными крестами повеяло холодом. Начинает моросить. Мужчина и женщина возвращаются к выходу. Она обнимает его. Монпти, ты не должен плакать. Она говорит ему, пти. Я остался один, теперь меня никто не видит. Я опускаюсь на колени перед ее могилой. Отчи наш, что на небе. Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, исполнится воля Твоя. Если я пойду домой пешком на сэкономленные деньги, я зажгу свечу в часовне Вожерар.